триста семьдесят с е д ь м о гуру и все же путь к беспредельности пролегает по земле и принцип рукой ногой ч е л о в е ч е с к о е остается в силе значит что среди самых высоких взлетов мысли нельзя забывать о земле ибо самое высокое должно гармонично сочетаться с жизнью з е м н о ю то есть выражаться в чувствах действиях и поступках каждого дня при разрыве получается разрушение Когда высокое не проводится в жизнь и не применено на практике, напрасны все у с и л и я чего-то достичь.